До дома идем молча. Джимми тоже устал. Понура трусит рядом. Еще издали вижу каланчу. Ее голова торчит над всеми прохожими. Потом замечаю ромашку. Значит, пришла, несмотря на вчерашний скандал. Они ждут нас, ничего не ведая. Мы не виделись всего один день. А сколько произошло? Подходим в напряженке. Джимми радостно бросается к девчонкам, но ромашка отпихивает его. Губы у нее накрашены помадой. В ушах сережки с камушками. Дорогие, материны. Солнце в них играет желтыми и синими огоньками. Она смотрит мимо нас, не ответа нам, ни привета. Вот, мол, я такая гордая. Знаете, ничего я не прощаю. А каланча машет нам ручкой. Мяу! Тоже мне кошка, думаю, научилась у ромашки. Глазастая проходит вперед. Мы молча идем за нею. Чувствую, Ромашка ненавидит ее, вцепилась бы ей в шею своими острыми зубками и укусила бы до крови, если бы решилась. От нее веет холодом и злостью.